Глава 10. «Что вообще происходит?» — прорычал орк. «Мы пришли за помощью к врагу», — пояснил я, — и угодили в ловушку. «Это что же, нам отсюда не выбраться? У меня меньше двух седьмиц осталось до выполнения задания». «Увы, даже убить сами себя не можем. Разве что у тебя какой класс?» «Воин я. У нас у орков расовый бонус». Плюс один к силе с каждым уровнем. А ты, если я не ошибаюсь, Макс Света, верно?» «Почти угадал», — ответил я. «Слушай, нам отсюда надо выбираться как можно быстрее. Одно задание выполняем. Давай я попробую тебя прикончить. У тебя сколько очков жизни?» «Много. Вряд ли сможешь меня прикончить». «Но попробовать все же стоит. Даешь добро на твое убийство?» «Давай, валяй!» согласился Андер. «Прокол!» – скомандовал я, мысленно направив в грудь орка заклинания. В этот же миг в воздухе сформировалось ледяное копье, которое стремительно понеслось в направлении Андера. Овы, но заклинание не достигло своей цели, будучи перехвачено щупальцем. Зато мы узнали, кто нас держит связанными. Над тушей монстра, распластавшегося по всему полу первого этажа, Вспыхнула надпись. «Гибридный демон. Мест Босс. 12 уровень. Очки жизни. 43 878 из 45 тысяч». Я уже обрадовался было, что мы можем прикончить тварь, но через секунду показатели очков жизни у твари изменились. «44 из 45 тысяч». «Нет уж, демона со столь мощной регенерацией довольно сложно прикончить». «Ты видел?» — с возмущением произнес Андер. «Эта животина восстанавливает жизнь с невероятной скоростью! Мне бы такую мощную регенерацию!» «Меня пугает другое. Я впервые слышу про такую тварь, как гибридный демон», — ответил я. «Это что-то новенькое». «А ты что, успел изучить демоническую энциклопедию?» — удивился орк. «Надо же, а он совсем не прост, раз знает такие слова. Это сейчас не важно. Меня больше интересует, что задумал Зракус и кому он служит». «Это вы, жалкие рабы, служите своим богам!» — раздалось сверху. «А я никому не подчиняюсь!» — Скажи еще, что ты сам смог вытащить всех демонов из этого пекла! — крикнул я в ответ. — Ты же всего лишь пешка! Если бы был кем-то другим, не задержался бы на первом даре! — Какой хитрый чужак! — отозвался черный магистр. — Пытаешься вызнать у меня секреты? Сейчас ты за это заплатишь! С пола вверх? Взмыла крупная щупальца, отличавшаяся от остальных не только размером, но и небольшой зубастой пастью на конце. Не успел я узнать, что происходит, как в мое левое плечо впились острые длинные зубы. И тут же сверху раздался хохот. «Да, сейчас ты познаешь всю силу серой магии!» Боль от укуса оказалась вполне терпимой, и я сначала не понял, почему так радуется Зракус. Но вспыхнувшее перед глазами системное сообщение все расставило по своим местам. «Игрок! Твоя кровь подверглась неизвестному гибридному воздействию!» «Опасно! Передача данных администрации первого дара заблокирована!» «Рекомендация! Немедленно посетить Круг Возрождения!» «Что происходит, Елисей? Меня отрезало от системы!» — раздался рядом растерянный голос орка. Отвечать не стал, потому как сосредоточился на решении главной проблемы – как избавиться от яда, впрыснутого мне в кровь. Ощущение, как от места укуса по телу начинает распространяться онемение, было не из приятных. Решение пришло, когда я начал перебирать в уме имеющиеся у меня заклинания. Святая вода. Заклинание воздействует на любую жидкость, контактирующую со мной, а значит, можно воздействовать на кровь. Причем не только на свою. Хе — Хе-хе! Посмотрим, как ты справишься с таким воздействием, гибридная тварь!» И загнувшись, впился зубами в щупальца, словно собираясь ответить демону укусом на укус. Рот тут же наполнился чем-то вязким и невероятно горьким. — Ничего, потерплю. — Осветить! Осветить! Осветить! Скороговоркой затараторил я сквозь стиснутые зубы. И это сработало. Челюсти на моем плече разжались, и щупальце рванулось в сторону, оставив у меня во рту кусок плоти. Секундой позже башню наполнил истошный виск сразу нескольких глоток. Похоже, у твари было много голов. Почувствовав, что мое тело больше не держит мертвой хваткой, я сделал еще одно важное дело. Наложил заклинание святой воды уже на свою кровь, также четыре раза подряд. Надеялся, что это излечит меня от яда демона и это освободит меня. Но магия святой воды вновь преподнесла мне сюрприз. Игрок, ты получил среднее благословение Сварога. Эффект благословения. Плюс 5 очков ко всем характеристикам. Сроком на 4 минуты. Скосив взгляд на шкалу маны, увидел, что даже с временно увеличивающимися параметрами осталось около 260 очков. Мало. К счастью, на поясе были фиалы с нужным зельем, и я тут же осушил подряд два флакона, увеличив объем маны почти до 400 Все, алхимии больше нельзя пить, иначе опять потеряю сознание. «Андер, бей, тварь, всем, чем можешь!» — крикнул я товарищу по несчастью, наблюдая, как висящая в воздухе шкала здоровья гибридного демона медленно убывает. «Ну, держись, неведомое отродье! Сейчас тебе будет веселье!» Раз регенерация не справляется, у нас все шансы прикончить мерзкое порождение неведомой магии. «Сват! Сват! Сват!» – произнес я несколько раз подряд, нанося удары по беснующимся щупальцам и хрипящим от боли многочисленным пастям демона. Пока заклинание «Светокол» наносило урон твари, одновременно начал отчитывать минуты, когда перестанет действовать святая вода. В догонку к магическим ударам полосовал тварь кинжалом все хоть какой-то дополнительный урон. С моими на время усилившимися показателями урон по противнику был просто колоссальным. Ух! Раздалось поблизости, и на миг темной внутренности башни осветило мощной вспышкой. Похоже, мой товарищ применил что-то из особых боевых умений. Как я слышал от знакомых, у игроков, идущих путем силы, тоже имели свои заклинания, только вместо маны на них расходовались очки ярости. И, судя по повторяющимся раз за разом вспышкам, у орка был изрядный запас этих самых очков. Свои запасы маны я опустошил быстрее, чем за две минуты. А дальше, махнув на осторожность, выпил еще два зелья и дважды ударил ледяным копьем. И, едва проявление второго заклинания развеялось, Перед глазами вспыхнула надпись от системы. «Игрок, ты внес основной вклад в уничтожение гибридного демона мест босса 12 уровня. Множитель очков опыта умножить 4. Получено очков 24 тысячи. Получен новый уровень. Получено 5 свободных очков характеристик. Елисей, что ты сделал с тварью, что она не могла активировать ни одного боевого умения? «И что нам делать дальше?» Обратился ко мне Андер. В наступившей внезапной тишине его голос прозвучал чересчур громко. «Сейчас прикончим одну продажную тварь и покинем это оскверненное жилище. Надо рассказать магистрату, что здесь происходит. Жители города должны знать, кого они пригрели». «Убьем черного магистра? Я только за!» Обрадовался орк и так крутанул своим топором, что загудил рассекаемый лезвием воздух. Правда, очков ярости осталось лишь на одну активацию способности. Увы, но Зракуса на втором этаже не было, как и где-то еще в башне. Обыскав помещение сверху донизу, мы не нашли ни самого мага, каких либо вещей. Пусто, даже мебель отсутствовала. Продажный колдун, похоже, давно жил где-то в другом месте а сюда приходил, чтобы проведать свою зверушку, необычного демона. «Надо уходить отсюда», — наконец решил я. «Похоже, черный сбежал, когда мы начали убивать демона, или ушел порталом чуть раньше, или... впрочем, это мои домыслы». Чтобы выбраться из ловушки, нам пришлось попотеть. Орг дважды сливал свою выносливость в ноль, а я вообще сбился со счета, сколько раз оседал на пол без сил. И все же проклятая дверь поддалась. Андер, выворотив с корнем остатки засова, первым выбрался наружу и, прошагав чуть больше метра по земле, опустился на колени. «Благословен будь повелитель хаоса, даровавший нам силы справиться с этим испытанием!» произнес мой товарищ по несчастью, воздев к небу сжатые кулаки. «Это что ж выходит, мы с ним из одного мира?» Хорошо еще, что не узнал меня, видимо, из дальнего от дворца поселка. Смотри, уже поздний вечер, произнес я и, повторяя за орком, осенил себя с ворожьим коловратом. Магистрат закрыт уже. Крак! Раздалась за нашими спинами. Резко обернувшись, я скорее почувствовал, чем увидел, как по поверхности башни от основания вверх устремляются мелкие трещины. Бежим! Вырвалось у меня, а ноги уже сами понесли тело и неразумную голову прочь от здания. Мог бы и догадаться, что черная башня держится за счет магии, а мы ее только что взломали. Секундой позже меня, словно настоящего резво обогнал Андер. «Вот же шустрая клыкастая морда!» «Ну да ничего, тут пробежать полсотни метров!» А затем можно укрыться за тем двухэтажным домом. Он должен выдержать, если его накроют вершиной башни». «Ух!» — раздалось за спиной, а затем звук сменился на стремительно нарастающий рокот. Перед глазами вспыхнуло системное сообщение, но я его смахнул рукой, продолжая бежать вперед. «Поднажми, Елисей! Осталось совсем немного!» «Нам с Орком, а тем более городу, повезло». Башня не завалилась, а сложилась сама в себя, захватив лишь немногим большую площадь, нежели занимала ранее. Более того, вместо горы ломаного камня на месте крушения появилась довольно глубокая яма. Разумеется, мы с Андером Первые подошли к бывшему дому мага-предателя и увидели, как котлован диаметром около 25 метров стремительно наполняется грязной жижей. Я тут же почувствовал неприятную вонь, исходящую от этой жидкости. Не знаю почему, но мне захотелось ее очистить. После получения урона запас маны полностью восстановился, и я, быстро спустившись по обломкам на дно, коснулся зловонной жидкости. «Ты чего творишь?» – удивился Андер. «Так надо!» – проворчал я в ответ и повторил несколько раз. «Осветить! Осветить! Осветить!» Так пришлось повторить аж пять раз, прежде чем грязная жижа, забурлившая после первого же каста, начала меняться. Грязевая взвесь, взметнувшись с сажей, стала стремительно уноситься в небо, образовав настоящий столб черного дыма. Так продолжалось всего пять минут, пока действовали заклинания. Чувствуя, что этого мало, я направил в центр лужи, образовавшейся на дне ямы, еще одно заклинание. «Сват!» «Как всегда, мой правильный, но необдуманный поступок привел к неожиданным последствиям, о которых я узнал чуть позже, когда пришел в сознание». «Елисей! Очнулся? Ну, наконец-то!» прозвучал рядом знакомый девичий голос. «Ты всегда такой бедовый или это редкость?» «Только когда рядом нет красивой девушки!» Хриплым голосом ответил я, сосредоточив взгляд на юной могине. «Фрея, ты как очутилась здесь?» «Хм, всем хочется посмотреть на святой источник, появившийся прямо посреди города. Вон чиновники магистрата уже обсуждают, как перенести сюда главную площадь. А некий охотник на демонов утверждает, что этот источник — твоих рук дело. Небось, «Шутит?» «Не, я тут ни при чем». Не моргнув и глазом, соврал я. «Ну их в пень, этих чинуш из магистрата. Еще обвинят в чем нехорошем. Поэтому я тут же перевалил всю вину с себя на того, кому до одного места все магистраты первого дара. Этот источник сотворил бог Сварог». «Да знаем мы, уже полгорода святой воды попробовали», рассмеялась девушка а затем мягко хлопнула себе ладошкой по лбу. «Ох, я же совсем забыла. Лежи здесь, я сейчас отца позову. У него к тебе несколько вопросов». «А может, не надо?» Робко произнес я, но Фрей уже и след простыл. «Ох уж эти семейные разборки!» «Ладно, чего я там отхватил за сотворение родника? Ведь должна же игра как-то наградить меня» система покажи все сообщения которые я получил за последние два часа но не ознакомился с ними игрок ты в составе группы выполнил скрытое задание разрушить оплот скверны в городе отряде получено очков 2000 репутация с жителями города отряд плюс 10 почитание и второе сообщение игрок Ты выполнил уникальное задание – уничтожить оскверненный источник. Получено очков – 8000. Репутация с жителями герцогства А3 – плюс 10. Уважение. Репутация с герцогом А3 – плюс 5. Дружелюбие. Игрок, ты создал святой источник и даровал его богу Сварогу. Получено достижение. Святоносец первого ранга. Награда. Плюс два к характеристике дух. Одно очко святости. Заблокировано на текущем ранге. А вот это уже совсем другое дело. По-прежнему хриплым голосом произнес я. И, наконец, позволил себе сесть и осмотреться. Хм, да я, похоже, в каком-то лечебном заведении. Вон те пучки трав, что висят под потолком, отгоняют плохих духов. А на столе курятся целебные благовония и рядом кувшин, наверняка полный. Утолив свою жажду, вернулся назад на лежанку и занялся распределением очков-характеристик. Так, раз на дух перепала парочка дополнительных очков, значит, мы постараемся сравнять показатели с интеллектом. Почему-то мне это кажется важным. Но и одно очко добавим в самую слабую характеристику. Итак, что у нас получилось? Система, данные по моим основным характеристикам, потребовал я, и передо мной появилось небольшое прозрачное окно, в котором были прописаны 5 строчек. Основные характеристики первое. Сила 9. 5 плюс 2 от кинжала плюс 2 от штанов и рубахи. Второе. ловкость 9. 7 плюс 1 от ножен плюс 1 от дорожных сапог. Третье. Интеллект. 18. 15 плюс 3 от трех колец. Четвертое. Дух. 22. 15 плюс 7 от четырех колец. Пятое. Телосложение. 9. 5 плюс 3 от кожаного ремня плюс 1 от кинжала. Хм, совсем неплохо. Система, теперь покажи основные параметры и урон. Параметры. Переносимый вес без штрафа – 2700 грамм. Телосложение умножить 300 грамм. Очки жизни – 910. Телосложение умножить сила умножить 10 плюс 100. Очки выносливости – 900. Телосложение умножить 100. Очки ярости – 198. Сила умножить дух. Очки маны – 396. Интеллект умножить дух. Урон. Физический. 61. Сила умножить телосложение. 25% классового штрафа. Магический. 396. Интеллект умножить дух. Все равно слабак. Пришел я к неутешительной для себя мысли. Здесь, в песочнице, у меня серьезное преимущество перед игроками и местными, равными мне по уровню. Для демонов и различных тварей вообще настоящая гроза. А если взять мага или лучника, скажем, десятого уровня? Да он же положит меня одним-двумя заклинаниями, и никакие защитные плетения не помогут. А воин? Я просто не успею его убить, пока он приближается. Зато мне хватит одного удара при любом раскладе. Сколько там дамаг у Андера? Две с лишним тысячи единиц. А он всего лишь восьмого уровня. Я и половину от его силы удара не выдам. Разве что по демонам. С моим достижением гроза демонов 2. Кстати, сколько там обычно рангов у системных достижений? Вроде 5, если не ошибаюсь. О чем задумался, демоноборец?» Прозвучал от двери спокойный голос Карла. «О делах святых», — проворчал я. «Андер вам уже рассказал, что произошло в башне?» — Вот только мы из его объяснений половины не поняли. Елисей, может, ты разъяснишь нам? — А что тут непонятного? Ваш Зракус оказался предателем, продавшимся хаосу. А еще у него в башне сидел гибридный демон. — Вот ты знаешь, что это такое? — Я не демоноборец и не жрец светлого бога, — усмехнулся чародей. — Даже близко не представляю, о чем речь. — А представь, что я тоже не знаю что впервые встречаю гибридные отродье. Об этом нужно срочно доложить демоноборцам и охотникам за демонами. В нашем мире постоянно появляется что-то новое, Елисей. Взять, например, твою магию святой воды. До да знакомства с тобой я и слыхом не слыхивала о такой. Стоит какой-нибудь гадости вылезти из своей норы, как у жрецов света появляется сила, способная противодействовать. Так что зря ты, демоноборец, так переживаешь. Админы и боги первого дара зорко следят за балансом сил. Не переживаю, а точно знаю, что мне нужно делать. Мой голос прозвучал несколько резко, но я был в своем праве. Карл не ведает, как мне досталась магия святой воды. Эх, жаль, что повторное приношение себя в жертву не позволит мне попасть в чертоги сварога. Уж я бы спросил светлого бога, в какую игру он втянул меня. Чую, это мой отец постарался. Ничего, всему свое время. Чертоги повелителя хаоса — Здравствуй, мастер! Ну что, передал? — Передал, Руслан, — ответил Саян, тяжело опускаясь в кресло. — Эх! «Видел бы ты глаза Елисея в момент передачи!» «Настоящий сын своего отца! Я уж подумал, что он испепелит меня!» «Ничего, справится! Поверь, я бы сам туда отправился, но Создатель не позволит!» «Моли его, чтобы твоя жена не узнала, иначе пожалеешь!» — усмехнулся старый наставник. «Да, я все же прослежу за парнем, а то он чересчур резкий!» «Решать тебе!» — повелитель продолжал хмуриться. «Главное, не попадайся ему на глаза». Оба собеседника еще не знали, что их планы стремительно летят в бездну.